Волновая генетика Многочисленные опыты в волновой генетики показали, что наша ДНК имеет прежде всего волновую, невидимую структуру. Вещественная спираль ДНК – это только ключ к самой информации о организме. Само же тонкое тело имеет голографическую модель организма. Тайна появления нового существа – Современная наука до сих пор не разгадана. Вначале, после зачатия, зиготная клетка начинает делиться и появляются сотни одинаковых клеток, стволовых клеток, имеющих в себе абсолютно одинаковый ДНК-код, из которых потом появляются клетки сердца, легких, мозга, печени и так далее. Но возникает вопрос, откуда каждая стволовая клетка знает, клетка и какого типа ей необходимо стать. Откуда эти клетки знают свое положение в будущем теле. Определенно у будущего организма должен быть шаблон, по которому он должен себя строить. Но это не ДНК-код. Должна существовать некая проекция, голограмма, согласно которой организм и будет воссоздавать себя. Тонкое тело человека является как бы шаблоном, по которому строится его физическое тело. С момента рождения и до самой смерти человек тратит энергию на поддержание соответствия физического тела тонкому телу. Ребенок при внутриутробном развитии строит себя сам из тех полезных веществ, которые поставляет ему материнский организм. Ребенок, имея более тесную связь с тонким телом, имеет высокую степень регенерации, восстановления, поврежденных или отсутствующих тканей. Взрослый человек имеет уже более низкую степень регенерации, и его органы не всегда успевают восстанавливать клетки, и тогда могут возникать заболевания. В старости же человек имеет еще более низкую скорость регенерации тканей из-за ослабления связей тонкого тела с физическим. На определенном этапе, когда количество таких связей становится критически малым, человек умирает естественной смертью, и сущность относительно легко покидает физическое тело, в отличие от неестественной смерти. Любые незапланированные изменения физического тела, например, последствия травм, болезни, даже состригание волос, а также татуировки, пирсинг и тому подобное, приводят к перерасходу тонкой энергии в районе изменений. Организм начинает затрачивать энергию на восстановление себя. Происходит нарушение циркуляции жизненной энергии, В результате чего могут начаться нарушения в работе соответствующих органов. В течение жизни связи тонкого тела с физическим слабеют и уменьшаются, в результате чего человек начинает болеть и стареть. Когда же происходит эволюционное развитие человека и человек приобретает новое качество, то тонкое тело изменяется и усложняется, отражая эти изменения, И появляются новые связи между сущностью и физически плотным телом. Это также отражается и на уровне генетики человека. При эволюционном росте человек отодвигает старость и способствует накоплению тонкой энергии, укрепляется биополе человека. Весь наш характер, эмоции, мыслительный процесс, память, работают и хранятся именно на тонком уровне. Ученые долгое время искали нашу память в клетках головного мозга, но нашли лишь отделы, которые отвечают за тот или иной тип мышления. А где хранится информация, найдено не было. Появление эмоций ученые объясняют работой желез, вырабатывающих определенные гормоны. Но наше сердце бьется примерно со скоростью один удар в секунду, То есть упомянутые гормоны разнесутся по телу кровью не быстрее, чем за одну секунду. А на практике бывают и дольше, так как железа еще и должна успеть выработать нужный гормон. Но вот реакция человека на внешние раздражители, например, страх, происходит практически моментально, а иногда с опережением, а потом уже вырабатываются нужные гормоны для, скажем, стимуляции мышц, чтобы успеть убежать. Весь наш мыслительный процесс происходит на тонком уровне, а реакции этих процессов передаются головному мозгу и всей нервной системе в виде электроимпульсов.